Глава 9. Сражение начинается. Суббота, насколько мне помнится, прошла тревожно. Это был утомительный день, жаркий и душный. Барометр, как мне сказали, то быстро падал, то поднимался, я почти не спал, уже не удалось заснуть. Я встал рано, перед завтраком вышел в сад и постоял там, прислушиваясь. Со стороны пустоши слышалась только трель жаворонков.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 в чёрных штанах и в сапогах до колен. Они сообщили мне, что за каналом никого не пропускают. Разбелянув на дорогу к мосту, я увидел часового, солдата кардиганского полка. Я же говорил с солдатами, рассказал им о виденных мною вчера марсианах. Солдаты ещё не видели их, очень смутно их себе представляли и закидали меня вопросами. Сказали, что не знают, кто распорядился двинуть войска.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 Получше зажарится, надо подойти к ним как можно ближе и вырыть укрытие. А к чёрту укрытие. Ты только и знаешь, что укрытие. Тебе бы родиться кроликом в Сниппе. Так у них совсем значит не чьи, спросил вдруг третий маленький задумчивый смогулый солдат с трубкой в зубах. Я ещё раз описал им марсиан. А, вроде осьминогов, сказал он.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 Но ну, я боюсь наскучить читателю описанием этого томительного утра и ещё более томительного дня. Мне не удалось взглянуть на Пустошь, даже колокольня в Хорселе и Чобхами находились в руках военных властей. Толдаты, к которым я обращался, сами ничего толком не знали. Офицеры были очень заняты и таинственно молчаливы. Жители чувствовали себя в полной безопасности под охраной войск. Маршал товачной торговли сообщил мне, что его сын погиб около ямы. На окраинах Хорсала военное начальство велело жителям запереть и покинуть свои дома. Я вернулся к обеду около 2 часов, крайне усталый, ибо день, как я уже сказал, был жаркий и душный. Чтобы освежиться, я принял холодный душ. В половине 5 я отправился на железнодорожную станцию за вечерней газетой, потому что в утренних газетах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 Я выбежал в сад и увидел, что вершины деревьев вокруг Восточного колледжа охвачены дымным красным пламенем, а колокольня, стоявшая рядом с небольшой церковки, обваливается. Башенка в стиле минарета исчезла, и крыша колледжа выглядела так, словно её обстреляли из стотонного орудия. Труба на нашем доме треснула, как будто в неё попал снаряд, рассыпаясь обломки её. прокатились по черепице, и мгновенно появилась груда красных черепков на клумбе под окном моего кабинета. Мы с женой стояли ошеломлённые и перепуганные. Потом я сообразил, что поскольку колледж разрушен, то вершина Мэйберри Хилла оказалась в радиусе действия теплового луча марсиан. Взял тёжу жену за руку, я подотщил её на дорогу. Потом я вызвал из дому служанку.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 Я подбежал к дверям соседа и постучался, чтобы удостовериться, уехал ли он с женой в Лондон, как мне сказали, и заперли квартиру. Потом снова вошёл в дом, вспомнив о сундуке служанки, вытащил его, привязал к задку двуколки и, схватив возжав, вскочил на козлы. Через минуту мы выехали из дома. Грохот был уже где-то позади нас. Мы быстро спускались по противоположному склону Maybury Hill к старому Уокингу. Перед нами расстилался мирный пейзаж. Освещённый солнцем поля пшеницы по обе стороны дороги, гостиница Мейбери с покачивающейся вывеской. Впереди нас ехал доктор в своём экипаже. У подножия холма я оглянулся, чтобы посмотреть на холм, который я покидал. Густые клубы чёрного дыма, прорезанные красными языками пламени, поднимались в неподвижном воздухе, отбрасывая чёрные тени на зелёные вершины деревьев.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 И потому всё своё внимание сосредоточил на лошади. Когда я снова обернулся, второй холм был также затянут чёрным дымом. Я пустил лошадь рысью и нахлёстывал её по Кокингу и Сенду, не отделили нас от этого смятения и ужаса. Я обогнал доктора между Вокингом и Сендом.